Загадка охотничьего приюта «В конце концов, — пробормотал Пуаро, — есть надежда, что на этот раз я не умру. Так как это замечание исходило от идущего на поправку больного инфлюенцией, то я оценил его как оптимистическое. Я был первой жертвой этой болезни. Пуаро заразился уже от меня». Сейчас он сидел, обложенный подушками, в постели, с головой замотанной шерстяной шалью и медленно цедил какую-то особенно ядовитую тизан-настойку, которую я приготовил под его руководством. Взгляд его отдыхал на аккуратном ряду различных бутылочек и пузырьков с лекарствами, которые были расставлены по ранжиру на камине. «Да-да», — продолжал мой маленький друг, — и опять стану самим собой великим Эркюлем Пуаро, грозой преступников всех мастей. Представьте себе, Монами, мне посвятили короткий параграф в великосветском сплетнике. Истинно так. Вот он. Радуйтесь, все вы преступники. Эркюль Пуаро, и поверьте, дамы, он действительно настоящий Геркуляс, не сможет наложить на вас лапу. А почему? Да потому что он сам болен ла грипп, гриппом. Дело в том, что имя Геркулес на французском языке звучит как Эркюль. Автор использует игру слов во французском «грипп» и «наложить лапу» звучат одинаково. Я рассмеялся. Вам повезло, Пуаро. Вы стали вполне публичной фигурой и, к счастью, интерес к вашей персоне не ослабевает. М да, вы правы. И я совсем не жалею о тех нескольких случаях, от которых мне пришлось отказаться из-за болезни. В дверь просунулась голова нашей домоправительницы. «Внизу ждет джентльмен. Говорит, что ему необходимо увидеть месье Пуаро или вас, капитан Гастингс. Кажется, у него большие проблемы, а выглядит он настоящим джентльменом, поэтому я принесла его визитную карточку». И с этими словами... Она протянула мне кусочек картона. «Мистер Роджер Хаверинг», — прочитал я. Пуаро кивком указал на книжный шкаф, и я послушно вытащил кто есть кто. Мой друг взял книгу у меня из рук и быстро пролистал страницы. «Второй сын пятого барона Виндзор в 1913 году женился на зои четвертой дочери Уильяма Крабба». «Интересно». — заметил я. — Это та девушка, которая выступала в фриволите. Только тогда называла себя Зоя Каррисбрук. Помню, она вышла замуж за какого-то перспективного молодого человека как раз перед войной. Не хотели бы вы, Гастингс, спуститься и выслушать, что беспокоит нашего посетителя, и принесите ему мои извинения? Роджеру Хаверингу было около сорока лет. Он был хорошо сложен и имел достаточно приятную наружность. Однако лицо его выглядело измученным, и было видно, что он сильно нервничает. — Капитан Гастингс, как я понимаю, вы партнер месье Пуаро. Необходимо, чтобы он сегодня же поехал со мной в Дербишир. — Боюсь, что это невозможно, — ответил я. — Пуаро болен, он лежит в постели с инфлюенцией. На лице нашего посетителя... Появилось разочарование. «Боже, для меня это настоящий удар. А вопрос, по которому вы хотите с ним проконсультироваться, действительно серьезный?» «Ну, конечно, да, Господи ты, Боже мой. Моего дядю, лучшего друга, который был у меня на этом свете, вчера вечером подло убили. Здесь, в Лондоне? Нет, в Дербишире. Я был в Лондоне и получил телеграмму от жены сегодня утром». Прочитав ее, я немедленно решил приехать сюда и умолять мсье Пуаро взяться за этот случай. Мне в голову пришла неожиданная идея, я попросил извинить меня на несколько минут. Сбежав по лестнице, я в нескольких словах описал Пуаро всю ситуацию. Долго объяснять свою идею мне не пришлось. «Понятно, понятно. Вы хотите поехать сами, не так ли? Что ж, почему бы и нет?» Вы уже достаточно хорошо знакомы с моими методами. Я только прошу вас присылать мне ежедневно подробный отчет и действовать точно в соответствии с моими инструкциями, которые я буду вам присылать. С этим я без колебаний согласился. Час спустя я сидел напротив мистера Хаверинга в вагоне первого класса Мидлендской железной дороги, который быстро удалялся от Лондона. Надо начать с того, что охотничий приют, куда мы с вами, капитан Гастингс, сейчас направляемся и где произошла эта трагедия, это крохотный охотничий домик прямо среди дербишерских вересковых пустошей. Живем же мы в Нью-Маркете, а на период сезона арендуем квартиру в Лондоне. За охотничьим приютом присматривает домоправительница, которая вполне может справиться со всеми нашими требованиями, когда мы время от времени «Появляемся там на уикенд. Естественно, что во время охотничьего сезона мы привозим туда некоторых слуг из Нью-Маркета. Мой дядя, Харрингтон Пейс, возможно, вам известно, что моей матерью была мисс Пейс, родом из Нью-Йорка, последние три года живет вместе с нами. Он никогда не был хорош ни со своим братом, моим отцом, ни с моим старшим братом. Иногда мне кажется, что моя слава транжиры не только не уменьшила». но наоборот увеличила его привязанность ко мне. Сам я человек бедный, а вот мой дядя богат, проще говоря, он оплачивает весь банкет. Однако, хотя у него и были свои причуды, с ним не так уж трудно было ужиться, и мы трое сосуществовали в абсолютной гармонии. Пару дней назад мой дядя, устав от наших развлечений в Лондоне, предложил на пару дней отправиться в Дербишер. Моя жена дала телеграмму миссис Миддлтон, домоправительницы, и мы в тот же день отправились в охотничий приют. Вчера вечером мне пришлось вернуться в Лондон по делам, но жена и дядя остались в Дербишире, а сегодня утром я получил вот эту телеграмму. И он протянул мне бланк. На нем значилось... «Немедленно возвращайся. Вчера вечером Харрингтона убили. Если возможно, привези с собой лучшего детектива, которого сможешь разыскать. Возвращайся поскорее, Зоя». — Так вы пока не знаете никаких подробностей? — Нет. Думаю, что их напечатают в сегодняшних вечерних газетах. Я уверен, что полиция уже занимается этим делом. Около трех часов дня... Мы прибыли на небольшую станцию, которая называлась Элмерсдейл. Преодолев еще пять миль на машине, мы оказались перед зданием из серого камня, расположенным в самом сердце холмистой пустоши. — А здесь пустынно, — заметил я, поежившись. Хаверинг согласно кивнул. — Надо будет попытаться продать это место. Жить здесь я уже больше никогда не смогу. Мы открыли ворота. и шли по тропинке, когда ко мне приблизилась внезапно появившаяся знакомая фигура. «Джеб!» — воскликнул я. Инспектор из Скотланд-Ярда дружелюбно улыбнулся мне, прежде чем обратиться к моему спутнику. «Мистер Хаверинг, я полагаю, меня прислали из Лондона возглавить расследование. Я хотел бы переговорить с вами, сэр, если не возражаете». «Моя жена... Я уже видел вашу супругу, сэр». — А так же, как и домоправительницу, я не задержу вас надолго. Хочу побыстрее вернуться в деревню после того, как увидел здесь все, что стоило увидеть. — Но я еще ничего не знаю. — Вот именно! — произнес Джеб успокаивающим тоном. — Но есть пара небольших деталей, о которых я хотел бы знать ваше мнение. — Капитан Гастингс, он меня хорошо знает. Так вот, он пройдет в дом и сообщит, что вы сейчас будете. — «А, кстати, что случилось с нашим маленьким другом, капитан Гастингс?» «Лежит в постели с инфлюенцией». «Да неужели? Мне очень жаль. Похоже, на телегу без лошади. Вы здесь и без него не ли После этой его довольно неуместной шутки я направился в дом. Мне пришлось позвонить, так как Джеб захлопнул за собой дверь. Через какое-то время дверь открыла женщина средних лет, одетая во все черное. Это была дома правительница Мистер Хаверинг появится через минуту, — объяснил я ей. Его задержал инспектор. Я приехал вместе с мистером Хаверингом из Лондона, чтобы изучить это дело. Не могли бы вы коротко рассказать мне, что произошло вчерашним вечером? — Проходите, сэр, — женщина закрыла за мной дверь и остановилась в тускло освященном холле. «Вчера вечером после обеда пришел этот мужчина. Он спросил о мистере Пейсе, сэр. Услышав такой же акцент, как у мистера Пейса, я решила, что это его американский друг и провела его в вооруженную комнату, сэр. А потом я доложила мистеру Пейсу. Мужчина не назвался, это сейчас, когда я об этом думаю, кажется мне немного странным, сэр». Я доложил о нем мистеру Пейсу, и он тоже удивился, но сказал хозяйке что-то вроде «Простите меня, Зоя, но я должен узнать, что нужно этому человеку». Потом он прошел в оружейную, а я вернулась на кухню, сэр. А через несколько минут услышал громкие голоса, как будто бы они ссорились, и я вышла в холл, сэр. В это же время вышла и хозяйка, и вот тут раздался выстрел, а потом повисла зловещая тишина». Мы обе бросились к оружейной комнате, сэр, но дверь оказалась заперта, и поэтому нам пришлось выбежать на улицу и добежать до окна. Окно оказалось открытым, а внутри лежал мистер Пейс, застреленный и весь в крови. А что произошло с мужчиной? Думаю, что он выскочил в окно, сэр, еще до того, как мы до него добежали. Ну, а потом... — Миссис Хаверинг послала меня за полицией. Пришлось пешком идти все пять миль, сэр. Они вернулись вместе со мной, и констебль остался в доме на всю ночь. А наутро приехал этот джентльмен из Лондона. А как выглядел этот мужчина, который пришел к мистеру Пейсу? Женщина задумалась. — У него была черная борода, сэр. Среднего возраста, в легком пальто я мало что запомнила, кроме того, что он говорил, как американец. — Понятно. А могу ли я переговорить с миссис Хаверинг? — Она наверху, сэр. Мне предупредить ее? — Да, пожалуйста. Скажите ей, что мистер Хаверинг разговаривает на улице с инспектором Джеппом, а джентльмен, который приехал вместе с ним из Лондона, хочет как можно скорее переговорить с ней. — Очень хорошо, сэр. Меня разбирало нетерпение. Джепп имел фору в два или три часа и теперь уже собирался уезжать. Мне хотелось не отставать от него и как можно быстрее собрать все факты. Миссис Хаверинг не заставила себя долго ждать. Через несколько минут я услышал легкие шаги на лестнице и повернулся, чтобы увидеть очень симпатичную молодую женщину, которая направлялась ко мне. Она была одета в свитер огненного цвета, который подчеркивал мальчишеские контуры ее фигуры. На ее темных волосах Держалась маленькая кожаная шляпка одного цвета со свитером. Даже произошедшая трагедия не смогла повлиять на ее врожденную жизнерадостность. Я представился, и она с пониманием кивнула мне в ответ. «Конечно, я много слышала о вас и вашем коллеге, месье Пуаро. Вы вместе смогли достичь кое-чего, правда? Мой муж молодец, что смог так быстро заполучить вас. Давайте вы будете задавать мне вопросы». — Ведь так проще всего, не правда ли, узнать все, что вам необходимо об этом ужасном происшествии? — Благодарю вас, миссис Хаверинг. Сколько было времени, когда появился этот мужчина? — Где-то около девяти, должно быть. Мы как раз закончили обедать и сидели за кофе и сигаретами. — К тому времени ваш муж уже уехал в Лондон. — Да, он поехал поездом в шесть пятнадцать. — На станцию он поехал на машине или пошел пешком? У нас нет здесь своих машин. За ним приехала машина из гаража в Элмерсдейл и отвезла его на станцию. Мистер Пейс вел себя как обычно. Абсолютно все было как всегда. А вы можете описать мне посетителя? Боюсь, что нет, я его не видела. Миссис мидлтон провела его прямо в оружейную комнату, а уже потом пришла доложить моему дяде. И что сказал ваш дядя? Казалось, он был довольно-таки раздражен этим визитом, но он моментально вышел, а где-то через пять минут я услышала, как они говорят на повышенных тонах. Я выбежала в холл и почти столкнулась с миссис мидлтон, а потом мы услышали выстрел. Дверь оружейной комнаты оказалась заперта изнутри, и нам пришлось обижать вокруг всего дома к окну. Конечно, это заняло какое-то время, и убийца смог уйти довольно легко. Бедный дядя. Ее голос задрожал. Его убили выстрелом в голову. Я сразу поняла, что он мертв. Я послала миссис мидлтон за полицией и постаралась ничего не трогать в комнате. Там все так, как было вчера вечером. Я одобрительно кивнул. А что с орудием убийства? Могу только высказать предположение, капитан Гастингс. Мой муж повесил на стене в комнате пару револьверов. Один из них пропал. Я обратила на это внимание полиции, и они забрали с собой второй. Думаю, что когда пулю вынут, все встанет на свои места. А могу я осмотреть ружейную комнату? Конечно, полиция уже закончила там работать, но тело убрали. Она проводила меня на место преступления. В этот момент в дом вошел хаверинг. Быстро извинившись, женщина подбежала к мужу. Я остался в одиночестве продолжать свои изыскания. Должен сразу признаться, что они были довольно разочаровывающими. В детективных романах всегда находится много улик, но здесь я не смог найти ничего из ряда вон выходящего, кроме большого пятна крови на ковре в том месте, где, по-видимому, упал убитый. С невероятным тщанием я обследовал все вокруг и даже сделал пару фотографий комнаты своим маленьким фотоаппаратом, который захватил с собой. Я также исследовал землю под окном, но она оказалась так сильно истоптана, что я решил не тратить на нее время. Теперь я увидел все, что мог в этом охотничьем приюте. Пора возвращаться в Элмерсдейл и связаться с джепом Я попрощался с хаверингами, а машина, которая доставила нас со станции, увезла меня в деревню. Джеппа я нашел в заведении под названием Герб Мэтлока, и он отвел меня в морг, чтобы я мог осмотреть тело. Харрингтон Пейс оказался небольшим, тощим, гладко выбритым мужчиной, типичным американцем. Пуля попала ему в затылок, выстрел был произведен с близкого расстояния. «На минуту отвернулся», — заметил Джеб. «А второй схватил револьвер и выстрелил. Тот, который миссис Хаверинг передала нам, был полностью заряжен, как и, я полагаю, второй. Удивительно, какие идиотские вещи делают иногда люди. Вы только представьте себе, повесить два заряженных револьвера на стену у себя в комнате». «И что же вы думаете по поводу всего этого?» — спросил я. когда мы покинули печальное помещение. — Но прежде всего я не буду спускать глаз с Хаверинга. Именно так, — произнес он, заметив, что это его решение меня потрясло. В прошлом у Хаверинга была парочка скользких эпизодов. Когда мальчиком он учился в Оксфорде, там произошла какая-то темная история с подписью на одном из чеков его отца. Естественно, что все замяли. А сейчас он по уши в долгах, причем долги такие, что он не мог пойти с ними к своему дяде, хотя в то же время можете быть уверены, что по завещанию все достанется именно ему. Да, я не буду спускать с него глаз, именно поэтому я хотел переговорить с ним до того, как он увидится с женой, но их показания совпали до мелочей». Я также побывал на станции и убедился, что он действительно уехал в шесть пятнадцать. Значит, в Лондоне он был в десять тридцать. Он говорит, что направился прямо в клуб, и мы нашли этому подтверждение. Поэтому он никак не мог застрелить своего дядю здесь в девять часов, одетый в черную бороду. — Ах, да, борода. Я хотел спросить вас, а что вы сами думаете по ее поводу? Джеб подмигнул. Думаю, что это очень быстрорастущая борода. Она выросла всего за пять миль от Элмерсдейл до охотничьего приюта. Американцы, которых я встречал, в основном все гладко выбриты. Естественно, что нам придется искать убийцу среди американских контактов мистера Пейса. Я сначала допросил домоправительницу, а потом уже и хозяйку дома. Их показания полностью совпадают, но мне очень жаль, что миссис Хаверинг не довелось увидеть этого парня. Она женщина умная и вполне могла заметить что-то, что навело бы нас на след. Потом я написал длинный и подробный отчет Пуаро. Прежде чем письмо было отправлено, я добавил в него несколько подробностей. Пулю извлекли, и было доказано, что ею выстрелили из револьвера, идентичного тому, который миссис Хаверинг передала полиции. Более того, все передвижения мистера Хаверинга в вечер убийства были перепроверены и подтверждены. Было четко доказано, что он прибыл в Лондон именно тем поездом, о котором шла речь. А в дополнение к этому была сделана сенсационная находка. Городской житель, который жил в районе илинга в то утро пересекал грин чтобы добраться до местной железнодорожной станции. Между рельсами он заметил пакет, завернутый в коричневую бумагу. Когда он развернул пакет, то увидел, что в нем находится револьвер. Пакет он передал в местный полицейский участок, и еще до наступления ночи было доказано, что именно этот револьвер мы и искали. Он был двойником револьвера, переданного нам миссис Хаверинг, и из него был сделан один выстрел. Все это я добавил к своему отчету. Телеграмма от Пуаро пришла в тот момент, когда я завтракал. Естественно, чернобородый человек не был Хаверингом. Такая идея могла прийти в голову только вам или джепу «Телеграфируйте мне описание домоправительницы, в чем она одета, то же самое для миссис Хаверинг, не тратьте время на фотографии интерьеров, негативы передержаны и совсем не интересны Стиль Пуаро показался мне излишне игривым. Я подумал, что он ревнует меня к моему присутствию на месте преступления и к тому, что у меня есть все возможности раскрыть это дело. Требование сообщить ему об одежде, которую носили обе женщины — Показалось мне просто чудачеством, но я подчинился ему и сделал все, что было в моих силах. В одиннадцать пришла ответная телеграмма от моего друга. «Посоветуйте Джеппу, пока не поздно, арестовать дома правительницу». Совершенно ошарашенный, я отнес телеграмму Джеппу. Инспектор негромко выругался. Мусие Пуаро знает свое дело. Если он что-то говорит, то значит, в этом есть какой-то смысл. Я на эту женщину почти не обратил внимания. Не думаю, что у меня есть достаточно оснований для ее ареста, но я возьму ее под наблюдение. Мы немедленно отправимся в охотничий приют и еще раз посмотрим на нее. Но оказалось... Слишком поздно. Миссис мидлтон спокойная женщина средних лет... которая выглядела такой обычной, респектабельной, испарилась. Она оставила свой сундучок, в котором хранилась только обыкновенная одежда. Ничто не указывало ни на ее личность, ни на ее возможное местонахождение. Мы попытались получить от миссис Хаверинг все возможные сведения относительно этой домоправительницы. Я наняла ее три недели назад, когда от нас ушла миссис Эмери, наша старая домоправительница, Ее прислало ко мне агентство миссис Сэлборн, что на Маунт-стрит, хорошо известная контора. Всех своих слуг я нахожу именно там. Они прислали несколько женщин на интервью, но эта миссис мидлтон показалась мне самой приятной. Кроме того, у нее были прекрасные рекомендации. Я тут же наняла ее, немедленно проинформировала об этом агентство. Не могу поверить, что с нею что-то не так. Она была такой приятной и спокойной женщиной. Все дело выглядело одной сплошной загадкой, хотя было понятно, что сама женщина не могла совершить убийство, потому что во время выстрела находилась в холле вместе с миссис Хаверинг, но она, несомненно, имела какое-то отношение к убийце, а иначе зачем ей было скрываться? Я сообщил все это Пуаро и предложил вернуться в Лондон и навести справки в агентстве Салборн. Ответ Пуаро был краток. На ваши вопросы в агентстве скажут, что никогда о ней не слышали. Выясните, на чем она первый раз приехала в охотничий приют. Хотя я и был заинтригован, но подчинился. Количество средств передвижения в Элмерсдейл было ограничено. В местном гараже стояли два потрепанных Форда, а кроме них существовали еще две станционные пролетки на конной тяге. Но ни одно из этих средств не было задействовано в интересующий меня день. На мои расспросы миссис Хаверинг сказала, что дала женщине достаточно денег, дабы та могла оплатить билет до Дербишира и нанять машину или пролетку, чтобы добраться до охотничьего приюта. Обычно на станции всегда дежурил один из Фордов в ожидании, когда его наймут. принимаю во внимание тот факт, что на станции никто не заметил прибытия незнакомца, неважно в черной бороде или без, в тот роковой вечер можно было предположить, что убийца добрался до места на автомобиле, который и ждал его неподалеку, чтобы обеспечить отход. Тот же самый автомобиль, скорее всего, привез и таинственную дому правительницу к месту ее новой работы. Можно также добавить, что расспросы в агентстве принесли предсказанный Пуару результат. У них никогда не числилась никакая миссис Миддлтон. Да, они получили запрос от уважаемой миссис Хаверинг на домоправительницу и направили ей несколько соискательниц. Когда же она прислала им оплату, то забыла указать имя выбранной женщины. В некотором роде убитой я вернулся в Лондон. Пуаро я нашел сидящим в кресле у камина. На нем был одет пестрый шелковый халат. Он тепло поприветствовал меня. «Мон а ми, мой друг Гастингс, как я рад вас видеть! Поистине, я вас очень люблю!» «Вы получили удовольствие от поездки, тесно поработали с добрым джепом, надопрашивались и наискались в волю. Пуаро!» — воскликнул я. «Это дело сплошная темная загадка, ее никогда не разгадают». — Согласен, что большой славы она нам не принесет. — Никогда. Это очень крепкий орешек. — но до сих пор я совсем неплохо колол орехи, как настоящая белка. И как раз не это меня сейчас беспокоит. Я хорошо знаю, кто убил мистера Харрингтона Пейса. — Знаете? А как вы это узнали? — Всю правду мне сообщили ваши всеобъемлющие ответы на мои телеграфные запросы. Вот послушайте, Гастингс, давайте методично по порядку проанализируем все факты. Мистер Харрингтон, Пейс обладает значительным состоянием, которое в случае его смерти полностью перейдет к его племяннику. Это факт номер один. Известно, что его племянник в долгах, как в шелках. Это факт номер два. Известно также, что его племянник, как бы это помягче сказать... он скажем так, не слишком озабочен моральной стороной своих поступков. Это факт номер три. Но ведь доказано, что Роджер Хаверинг уехал прямо в Лондон. Precisement. Именно. И поэтому, так как мистер Хаверинг уехал из Элмерсдейл поездом, 6.15, а мистер Пейс не мог быть убит до его отъезда, иначе при осмотре трупа судмедэксперт обнаружил бы расхождение во времени убийства. Мы решили, и совершенно справедливо, что мистер Хаверинг не убивал своего дядю. Но ведь есть еще миссис Хаверинг Гастингс». Невозможно. В момент выстрела вместе с нею находилась домоправительница. Ах да, домоправительница. Но ведь она исчезла. Но ее рано или поздно найдут? Думаю, что нет. В этой домоправительнице есть что-то неуловимое, вам не кажется, Гастингс? Мне это мгновенно пришло в голову. Думаю, что она выполнила свою задачу, а потом мгновенно исчезла. А какова была ее задача? «Ну, скорее всего, впустить ее сообщника Чернобородова мужчину». «Ну нет, это совсем не ее задача. Ее задача была то, о чем вы только что сказали, а именно обеспечить алиби для миссис Хаверинг на момент выстрела. А теперь, Монами, ее никогда не найдут, потому что ее не существует в природе. Такого человека нет». как сказал наш великий Шекспир. Цитата из Чарльза Диккенса, Мартин чезлвит «Это был Диккенс», — пробормотал я, не в силу сдержать улыбку. «Что вы имеете в виду, Пуаро?» «Я имею в виду то, что до замужества за Хаверинг была актрисой, и то, что вы и Джеб видели домоправительницу в темном холле». Смутная фигура средних лет, в черном, с приглушенным голосом, и, наконец, то, что ни вы, ни джеп ни местные полицейские, которых пригласила миссис мидлтон не видели ее и ее хозяйку вместе одновременно. Для умной женщины, коей является миссис Хаверинг, это просто детская игра. Под предлогом вызова хозяйки она бежит наверх, Натягивает на себе яркий свитер и шляпку с прикрепленными к ней темными локонами, которыми она прикрывает седину. Несколько точных движений, и грим убран, добавление легкого румянца, и вот вниз уже спускается великолепная зоохаверинг со своим звонким голосом. Никто ведь внимательно не приглядывался к дому правительницы. Да и к чему? Ведь ничто не связывает ее с преступлением. У нее ведь тоже есть алиби. А как же револьвер, который нашли в эллинге Миссис Хаверинг никак не могла его туда подбросить. Эту работу проделал Роджер Хаверинг. Но в этом и была их основная ошибка. Именно это наставило меня на путь истинный. Человек, совершивший убийство при помощи револьвера, который он случайно нашел на месте преступления, немедленно его выбросит и не подтащит его с собой в Лондон. В данном случае мотив был совершенно очевиден. Преступники хотели отвлечь внимание полиции на место, которое находилось очень далеко от Дербишира. Им необходимо было как можно быстрее убрать полицейских из окрестностей охотничьего приюта. Конечно, тот револьвер, который нашли в илинге был не тем, из которого застрелили мистера Пейса. Роджер Хаверинг выстрелил из него один раз, привез в Лондон и прямиком направился в клуб, чтобы обеспечить себе алиби. Потом он быстренько съездил в Иллинг по местной ветке, на это у него ушло не более двадцати минут, спрятал пакет и вернулся в город. Очаровательное существо, его жена после обеда убивает мистера Пейса, вы же помните, что он был убит выстрелом в затылок. Что еще важно, после выстрела она перезаряжает револьвер и вешает его на место, и только после этого начинает разыгрывать свою маленькую комедию. — Невероятно! — пробормотал я, пораженный. — И тем не менее, и тем не менее, это правда. — «Конечно, мой друг, это правда. А вот как сделать так, чтобы эта драгоценная парочка предстала перед судом, это уже другой вопрос. Джеппу придется постараться. Я обо всем подробно написал ему, но я очень боюсь, Гастингс, что нам придется предоставить этих людей их собственной судьбе или... «Ле бондию, bon Господу Богу, в зависимости от того, что вам больше нравится». «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву», — напомнил я ему. Псалтырь, Псалом 36, стих 35. «Да, но все и всегда имеет свою цену Гастингс». «Все и всегда, кое-муа, поверьте мне!» Опасения Пуаро подтвердились. Хотя Джепп был уверен в правильности выводов моего друга, он не смог собрать достаточно доказательств для обвинения. Громадное состояние мистера Пейса перешло в руки его убийц. Однако Немезида, богиня судьбы в египетской мифологии, все-таки достала их. И когда я прочитал в газете, что Роджер и миссис Хаверинг были среди погибших в авиационной катастрофе, произошедшей с самолетом Air Mail, летевшим в Париж, я подумал, что справедливость наконец-то восторжествовала.